Глава 30. Четыре дня казались мучительной бесконечностью. Каждый из них Лэндон проводил в движении, но его не покидало ощущение, будто он ходил по кругу, отмеряя шаги перед прыжком в пропасть. Он готовился так, будто шел на войну, купил самое необходимое – сменную одежду, сумку, аптечку, запас детской смеси, мебель и предметы первой необходимости. Денег оставалось все меньше но экономить на нуждах дочери он не собирался. Сразу после того, как Ребекка передала ему адрес и ключи от загородного дома, лендон не стал ждать и сразу поехал все там осмотреть. Калитка заскрипела, замок двери оказался тугим, входить пришлось с усилием. Внутри стояла пустота, пахло сыростью и старыми досками. Он обошел комнаты, мысленно расставил мебель, прикидывал, где поставить кроватку, куда сложить вещи. Хотел бы осмотреть все коммуникации, чтобы заранее знать, что нуждается в ремонте. Да вот только ничего в этом не понимал. Дом показался чужим и одновременно спасением. Сквозь окно он смотрел на темный лес и ловил себя на мысли. Сорвется хоть одна деталь, и он не вытащит Вивиан и Лилиану. Они останутся под гнетом Филиппа. Думать о том, что может случиться, узнай отец о его плане, и вовсе не хотелось. Эта мысль возвращалась снова и снова. Ночами он почти не спал, обдумывал маршрут, прокручивал все до мелочей. Сколько секунд понадобится, чтобы донести ребенка до машины? Как быстро заведется мотор? Что будет, если их остановят? В груди поселилось липкое чувство, страх, смешанный с яростью. Сомнения душили, но каждый раз он возвращался к одному. Ждать больше нельзя. Оставалось назначить встречу с семьей Пенелопы. Предлог был прост. Свадьба, обсуждение расходов деталей, все то, что от него ждали. На деле же это было прикрытием, удобным моментом, когда внимание отца отвлечено, а он сможет действовать. И теперь он сидит за ужином в вип-зале, скрытым от посторонних глаз. Стол ломится от блюд, вино льется, разговоры о пустяках не прекращаются. Пенелопа улыбается. Ее родители любезничают с Филиппом. Вилки звенят от тарелки свечи отбрасывают мягкий свет. А Лэндон напротив, сидит с каменным лицом. Внутри все натянуто до предела. Любая мелочь может сломать этот хрупкий фасад. Каждое слово, каждый жест вокруг кажутся ему ширмой, за которой спрятан один единственный план выкрасть Вивиан и дочь. И время неумолимо приближается. Ребекка, как и обещала, слегла с температурой, поэтому весь вечер с Лилианой возится Вивиан. Девочка сидит рядом в детском стульчике, тянется к ложке, стучит ладошкой по столу, а она подхватывает ее движение, то и дело отвлекаясь, чтобы дать игрушку или поправить плед. Лэндон все время наготове, все время ищет тот самый момент, когда можно будет подняться, выйти, забрать их обеих, но возможность пока не появляется. Оба отца семейств оживленно обсуждают предстоящее торжество. Филипп, размахивая ладонью, предлагает сценарий, словно очередной деловой проект. Отец Пенелопы кивает, выносит правки, и между ними идет почти азартный спор. Они даже обговаривают, когда и как Лэндон должен сделать предложение Пенелопе, чтобы все выглядело эффектно для прессы. Сама фиктивная невеста с воодушевлением обсуждает с матерью декорации, оттенки тканей, фасоны свадебного платья. И на удивление девушка почти не обращает на него внимания ни игривых их взглядов, ни притворной нежности, будто его и нет. лендон с облегчением мысленно отмечает, что от этого ему даже легче дышать. Значит, у Пенелопы нет к нему никаких настоящих чувств, только расчет. Только семейный союз ради выгоды. И, возможно, ей будет проще пережить его исчезновение. Лилиане нужно сменить подгузник. Тихо говорит Вивиан. Филип морщится, как будто откусил что-то испорченное. Подобные вещи не обязательно обсуждать за столом. Холодно и с укором бросает он. Вивиан напрягается. Плечи подрагивают. Она отводит взгляд в сторону, будто боится, что сейчас последует наказание. Филип делает знак охраннику. «Сопроводи ее. Мне тоже нужно отойти», — говорит Лэндон, стараясь не выдать волнения. Стоит только Вивиан выйти из зала. В голове крутится мысль. «Сейчас. Другого шанса может не быть». Спустившись на первый этаж ресторана быстрым шагом, он успевает заметить, как Вивиан заходит в специальную комнату для гостей с малышкой на руках. Охранник занимает позицию у двери. Лэндон заходит в мужскую уборную. Льет на ладони холодную воду, но руки все равно дрожат так, что вода летит брызгами во все стороны. Он смотрит на свое отражение в зеркале. Еще вдох, еще секунда. Вытерев руки об брюки выходит и сразу натыкается на охранника. Тот стоит у двери. Массивный, как глыба, руки скрещены на груди. Как же его отогнать? Мысль свербит в висках. Вариантов мало. Она что-то долго, произносит Лэндон, стараясь звучать равнодушно. Проверю, все ли в порядке. Не дожидаясь ответа, открывая дверь и заходит внутрь. Не успевает Вивия набернуться на резкий звук, как он быстро перехватывает ее запястье. Она вздрагивает, встретившись с его горящими глазами, будто он только что вынырнул из огня, одевая ее. Его голос дрожит не от страха, а от спешки, от отчаянного решения, которое он уже принял. Другой рукой он касается ее лица горячей ладонью. Быстрее. Я увезу вас отсюда в безопасное место. Ты с ума сошел?» Вивиан будто теряет дыхание. Слова срываются. «Это слишком опасно». Лэндон наклоняется ближе, словно не оставляет ей выбора, подталкивая в бездну вместе с собой. «У нас нет времени, доверься мне. Ради нее, Ви, мы должны». Глоток Вивиан звучит так, будто она проглатывает нож. Ее горло дергается. Глаза на миг закрываются, и она кивает. Коротко. Слишком резко, словно боится передумать. Черт, только охранник. Зубы Лэндона скрежещут так, что боль отдается в висок. Он чувствует, как с каждой секундой петля на шее затягивается сильнее. В зале осталась ее бутылочка. Шепот Вивиан почти срывается. Можно попросить. Он смотрит на нее и в этом взгляде столько же мольбы, сколько ярости к самому себе. Склоняется ближе касается губами ее виска и уходит. За спиной остается ее дыхание, ее дрожь, ее страх. А впереди стена, в которую он готов врезаться, лишь бы успеть. Охранник у двери даже не двигается. «Принеси бутылочку Лилианы». Лэндон говорит сухо, почти сквозь зубы. «Девочку нужно покормить». Тот щурится, медлит. Слишком долго. Лэндон делает шаг вперед. «Хочешь, чтобы я этим занимался? Выполняй свою работу». С недовольным видом, но мужчина все-таки уходит. Лэндон резко втягивает воздух, как после бега. В груди пустота и звон. Минуты. Нет, секунды. Больше он себе не оставил. Он врывается обратно. Вивиан уже прижимает Лилиану к груди так крепко, будто держит единственный якорь на свете. Лэндон решительно хватает ее за предплечье и тянет за собой. Коридор тянется бесконечным тоннелем. Стены давят. Шаги гулко бьют в пустоту. Сердце гремит в висках сильнее, чем каблуки по полу. Лендон сворачивает в боковой проход. Там темнее, меньше света, меньше глаз. Ведет их, как по минному полю. Будто любая секунда может оказаться последней. Быстрее, Ви! Выдавливает он с мольбой в тоне. Впереди пожарная дверь. Лендон толкает ее ладонью, приоткрывает узкой щелью. Взгляд скользит наружу, пусто. Только редкие машины и холодный свет фонарей. Он выдыхает коротко «Идем!» и выводит их наружу. Арендованная машина стоит там, где он заранее ее оставил. Лэндон открывает заднюю дверь, помогает Вивиан сесть. Хлопок двери отдается в его груди, как выстрел. Он оббегает капот, залетает за руль. Руки дрожат, но хватка остается железной. Ключ поворачивается, двигатель рычит. «Держитесь!» И он давит газ в пол. Машина срывается с места. Шины визжат, свет фонарей тянется одной сплошной полосой. Лэндон петляет по узким улочкам, будто крыса, ищущая выход из лабиринта. Он знает, это дольше, чем ехать по прямой, но у него нет выбора. Каждая камера на перекрестке — это зацепка для отца. Он может позволить себе все, кроме попадания в объектив. Вдруг на плече ложится ладонь, теплая, осторожная. «Вивиан, что мы собираемся делать?» Ее сиплый голос дрожит. Лэндон шумно выдыхает, но напряжение никуда не уходит. Страх все так же стягивает грудь. «В загородный дом», — глухо отвечает он. «Подробности потом. Нас там ждет Джо». «И зачем ты втянул в это еще и его?» Пальцы Лэндона вцепляются в руль. Костяшки белеют, суставы ноют, но он не ослабляет хватку. «Там он будет в большей безопасности, чем у себя дома», — бросает он, не отрывая взгляда от дороги. Лилиана тихо хнычет. Вивиан тут же склоняется к ней, прижимает к себе. Шепчет что-то ласковое. Услышав всхлипы, не сразу понимает, это дочка или мать. Он смотрит в зеркало заднего вида. Вивиан гладит малышку по щеке, ее глаза блестят. Но в этом взгляде такая любовь, что сердце Лэндона срывается с места. Ради этого. Ради них. Ради того, чтобы когда-нибудь Лилиана могла жить без страха. Он давит на газ сильнее и думает только об одном — довести их до конца.